Второе. Познание человеком Земли и Вселенной Мы рассказывали о том, как человечество понемногу открывало для себя просторы Вселенной И хотя путь этих открытий был труден, сегодня мы можем сказать, что нога человека касалась поверхности лунного шара Разве это не достижение для тех, кто когда-то считал Землю плоской, а Солнце, Луну и звезды лишь картинами, нанесенными на небесный свод? Но теперь хотелось бы сказать несколько слов и о ничуть не менее легком пути, на котором человек открывал для себя родную Землю, на тот момент почти такую же огромную и неведомую, как Вселенная. Первые карты, созданные древними географами еще до нашей эры, были совсем не похожи на те, что мы привыкли видеть. На них посреди огромного океана жались друг к другу всего три материка, почти неузнаваемые для современного человека – Европа, Азия и Ливия, так тогда называли Африку. Прочих же частей света и вовсе не было – Но человек упорно продолжал исследовать, узнавал все больше, и постепенно были открыты материки, острова и архипелаги, заполняющие сегодня географические карты. Что там другие материки? Даже о своем материке его жители поначалу имели весьма смутное представление. Давайте коснемся главных вех в череде морских, и не только морских экспедиций, ознаменовавших эпоху великих географических открытий. Во второй половине XIII века итальянский путешественник Марко Поло совершил путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. По возвращении домой с его слов была записана книга, ставшая одним из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии. В XV веке тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию и Персию, а на обратном пути посетил Африканский берег, Маскат и Турцию, составив из путевых заметок книгу «Хождение за три моря», ставшую ценным источником информации об увиденных им землях. А в конце XV века португальский мореплаватель Васко Гама совершил уже морское путешествие в Индию, проплыв туда от Лиссабона и обратно. Тем самым Дагама впервые проложил морской путь из Европы в Южную Азию, обогнув по пути Африку. Впоследствии им были предприняты еще два путешествия в Индию. В первой половине XVI века португальский мореплаватель Фернан Магеллан совершил первое в мире кругосветное плавание, в ходе которого обогнул Южную Америку, открыл пролив, названный его именем, вышел в Тихий океан и достиг Филиппинских островов, где и был убит в схватке с местными жителями. Кругосветку, как вы помните, завершил капитан эль -Кано, обогнув Южную Африку и достигнув родных берегов. В самом начале XIX века русский мореплаватель и ученый адмирал Иван Федорович Крузенштерн совершил кругосветное плавание. Иван Федорович был одним из основателей русского географического общества, членом-корреспондентом Академии наук и составителем атласа Южного моря. А в самом начале XX века, в девятом году, американский полярный исследователь адмирал Роберт Эдвин Пири пересек Гренландию и на собачьих упряжках впервые достиг Северного полюса. В его честь назван полуостров на крайнем севере Гренландии, земля Пири. Двумя годами позже Норвежский полярный путешественник и исследователь Руаль Амундсен первым достиг Южного полюса. А спустя еще 15 лет он руководил первым перелетом через Северный полюс на Дирижабле. Он погиб в Баренцевом море во время поисков итальянской экспедиции капитана Нобили. Но главными открытиями были, конечно же, открытия материков. Одно из самых громких открытий – открытие Америки, ставшее почти нарицательным. В конце XV века мореплаватель по имени Христофор Колумб, родом из Генуи, возглавил испанскую экспедицию, имевшую целью нахождение кратчайшего пути в Индию. Три каравеллы – Санта-Мария, Пинта и Нинья – отправились в путь под руководством Колумба. Они пересекли Атлантический океан и спустя три месяца, 12 октября 1492 года достигли земли острова Сан-Сальвадор. И хотя эта дата до сих пор считается днем официального открытия Америки, сам Колумб этого не понял. Сначала он решил, что достиг Индии, но потом выяснилось, что земля, к которой они причалили, Остров, кстати, именно из-за этой ошибки Колумб назвал аборигенов местных жителей индейцами. Продолжив плавание, экспедиция Колумба открыла еще ряд багамских островов, в том числе Кубу и Гаити. Весной следующего года Колумб и его команда приплыли домой. В последующие годы Колумб трижды возвращался к берегам Южной Америки. Открыл большие Антильские и часть малых Антильских островов, а также побережья Южной и Центральной Америки. Но так и не узнал об этом, не смог оценить масштаба сделанного им открытия. Он решил, что все-таки достиг Азии. Следующий шаг на пути открытия Америки принадлежит флорентийскому мореплавателю Америго Веспуччи. в составе испанских и португальских экспедиций, совершившего в 1499-1504 годах несколько путешествий к берегам Южной Америки. В отличие от Колумба, он понял, что незнакомая земля может быть новым, доселе неизвестным материком и высказал свое предположение, назвав открытые земли новым светом. Предположение Веспуччи оказалось верным. В 1507 году лотарингский картограф Вальдзе Мюллер назвал новый континент в его честь Америкой. Хотя и менее громкое открытие Австралии не менее интересно. Давным-давно, много веков назад, существовала легенда о неизвестном материке, расположенном далеко на юге. полумифической южной земле, многолюдной, полной золота, алмазов и жемчугов. Никто не видел ее, но мысль эта настолько прочно утвердилась в сознании, что южную землю даже наносили на карты, так и подписывая «неведомая южная земля». И, конечно, многие пытались достичь берегов сказочного материка. В XVI веке была открыта новая Гвинея, второй по величине остров после Гренландии. Но реальное положение вещей стало известно позже, а сначала географы сочли новую Гвинею полуостровом, выдающейся в море частью, наконец-то найденной Южной земли. Впоследствии остров был обследован, и ошибка исправлена. И хотя настоящий материк находился совсем недалеко, тогда до него так и не добрались. В 1606 году голландский мореплаватель Вильям Янсзон первым достиг берегов Австралии, но, как и Колумб, по иронии судьбы так никогда и не узнал, что открыл новый материк. Он не только доплыл до Австралии, но высадился на берег, И обследовал прибрежные земли около 300 километров в глубину и считал, что изучают Новую Гвинею. Затем еще несколько экспедиций обследовали участки побережья Австралии на юге, севере и западе, дали обширные описания ее земель и удивительных животных. Все эти земли были названы Новой Голландией и считались частью. Южной Земли. Точку в открытии Австралии поставил английский мореплаватель Джеймс Кук, живший в XVIII веке. Это был неутомимый исследователь, совершивший и возглавивший три кругосветные экспедиции и открывший множество островов Тихого океана. Во время первой его экспедиции он выяснил островное положение Новой Зеландии, открыл большой барьерный риф и достиг восточного побережья Австралии. Тщательно обследовав его, Кук понял, что это самостоятельный материк. Вторая экспедиция Кука, отправившаяся на поиски Южной Земли, достигла 71,1 градуса южной широты, но легендарной земли так и не обнаружила. И все же в память о мечте Материк назвали Австралия, что и означает «южный». Хочется добавить, что Джеймс Кук до конца оставался верен себе. В третьей экспедиции он достиг и тщательно изучил северо-западное побережье Северной Америки, открыл Гавайские острова и в ходе их исследования погиб от рук гавайцев. Последний В начале XIX столетия русскими мореплавателями была открыта Антарктида. Открытие это совершила антарктическая экспедиция Фадея Фадеича Белинсгаузена на двух шлюпах «Восток» под руководством самого Белинсгаузена и «Мирный», ведомый адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым. Шлюпом называется трехмачтовое парусное судно с прямыми парусами. Относится к XVIII-XIX векам. В январе 20 -го года они открыли новый материк – Антарктиду. В ходе экспедиции были также открыты несколько островов в Атлантическом и Тихом океанах. Надо отметить, что Беллинсгаузен участвовал еще в первом русском кругосветном плавании под руководством Крузенштерна. Но хотя Беллинсгаузен и Лазарев неоднократно подходили к самым берегам нового материка, из-за льдов они не смогли высадиться и исследовать его. Впервые вступить на берег Антарктиды удалось норвежцам, капитану Кристенсену и путешественнику Карстену Гревинку, пробравшимся между льдами на шлюпке. Борхгревенк впоследствии организовал у мыса Адер первые антарктические зимовки и описал ледяной барьер Росса.